308. Май 8. Опустошение сокровищницы недопустимо. Часто носитель огня страдает от чрезмерной выдачи энергии. Надо светить, но не отдавать самого светильника в другие руки.